Глава пятая. Семья. Эксцентричность Келли обрела смысл. домашние обучение, неожиданные отъезды, месяцы в лесу без электричества и связи, назначение точек встречи и путей отхода, резкие смены планов. Меня муштровали, чтобы я могла выбраться сама. С той секунды, как Келли решилась увести и спрятать меня, обстоятельства вынуждали ее постоянно быть начеку Она отдала жизнь, чтобы я могла сбежать. А если бы я была еще слишком маленькой? Выходит, дело не только в моих способностях, хотя новость про принцессу до сих пор не укладывалась в голове. Это глупости. Где короли, где я? Отец либо ничего не знал о способностях, либо тщательно скрывал. Но зачем? Может, чтобы не давать Виктору лишнего повода? Скорее всего, Келли каким-то образом общалась с моим отцом, иначе как она узнала об указе короля о том, что два года назад он назначил меня своей наследницей? Судя по эмоциям отца, он был о короле лучшего мнения. В нем таилась обида сына на могущественную семью, которая на самом деле семьей не являлась, а приняла в свои ряды для галочки, ради учета крови. Не знаю, сколько я сидела, переосмысливая свою жизнь, все слова и поступки Келли, пытаясь прояснить расплывчатые воспоминания детства. Но когда подняла взгляд, чтобы снова увидеть дневной свет, оказалось, что солнце уже перевалило зенит. У солнца всегда есть курс и предназначение. а что есть у меня? Сомнительная семейная история и незнакомец, обещавший меня защищать? Конечно, никакой наследницы престола из меня не выйдет. Это глупость. Келли говорила, что каждый человек видит свою правду и что истина для одного, для другого может быть ложью. Хорошо бы поговорить с матерью и услышать ее версию. Или с Виктором. Или он просто застрелит меня, не раздумывая. В голове все еще вертелась куча вопросов, когда я отправилась на поиски отца, пока новая реальность казалась зыбкой и ненадежной. Что мне делать, и сможет ли он помочь, если за шестнадцать лет не смог? Теперь мы с ним оба, беглецы? Он был искренен, когда рассказывал свою правду, и я благодарна ему за это. Но просьба встретиться с матерью уверенно будет воспринята плохо. Вряд ли они вообще поддерживают отношения. Я спустилась по лестнице. Грета и Германа нигде не было видно. Рейнер сидел в гостиной перед пустым столом. Я вошла очень тихо, и он меня не услышал. Все так же сидел, уставившись в стол, пока я не подошла совсем близко, и еле заметно вздрогнул, обнаружив меня рядом. Вопросы смешались в кучу, у меня никак не получалось их сформулировать. Хотела сказать, что я ему верю, но, наткнувшись на непроницаемый колючий взгляд, растерялась. Мы застыли, глядя друг на друга. Через пару минут он произнес. Я привез кое-какие фотографии. Тебе будет интересно взглянуть. Он встал, подошел к своему портфелю на диване и достал оттуда папку. Это твоя мать. Он вытащил фото светловолосой женщины и положил на стол. Прозрачные голубые глаза, длинные светлые волосы, белая кожа, тонкая шея. Так и хотелось сказать, голубая кровь. Она была одета в синее блестящее платье с глубоким декольте и сидела на розовой кушетке в большом сверкающем зале, похожем на бальный. Женщина показалась мне невероятно красивой. Конечно, вся моя заурядность всего лишь неудачная копия прекрасного шедевра. Даже с цветом волос природа промахнулась. У меня они каштановые. А это Виктор, маркиз Лауэнбургский. С фотографии смотрел представительный господин с идеальной стрижкой и аккуратной бородкой. Он держал в руке бокалы и улыбался, но будто для того, чтобы продемонстрировать превосходство и убедить любого в своей правоте. Так улыбаются, когда хотят казаться снисходительными к чужой глупости. Фотография явно была сделана на званом вечере. Вокруг стояли мужчины в смокингах и женщины в вечерних нарядах. Я разглядывала лица матери и маркиза и не могла поверить, что мы родственники. Они же совершенно из другого мира». Свои способности я унаследовала от кого-то из них. Если не от отца, то от матери. Впрочем, могла и от деда, и даже от Виктора. Может, он и открыл охоту, потому что знает об этом и для чего-то я ему нужна? Отец хмуро разглядывал шкаф в противоположном углу гостиной, и я не рискнула спросить прямо. Надо быть осторожной со всеми, даже с ним. Мы знакомы несколько часов, неизвестно, как он отреагирует на признание, раз сам об этом молчит. Пойдем-ка прогуляемся. Отец неожиданно легко вскочил на ноги и, не оглядываясь, вышел из гостиной. Я догнала его уже за домом, пройдя мимо Германа, который возился с цветами. Отец пошел медленнее, чтобы я могла приноровиться к его шагу, и сосредоточенно молчал. Я могла лишь предположить, о чем он думает. Наверное, оценивает все нюансы слова «безопасность». — Где ты успела побывать? — спросил он. Я растерялась. Не привыкла, что мною интересуется. Большой каньон, Ниагарский водопад, плотина Гувера, почти все национальные парки, Мамонтова пещера, Йеллоустоун, заповедник Секвои и много чего еще, кроме Аляски. Мы никогда не пересекали границу. Я много где бывал, но в основном в крупных городах. Не видел и половины тех мест, которые ты перечислила. Мне нравится кочевая жизнь. Я замолчала, потому что мои слова его явно расстроили. Он скривился, устремив невидящий взгляд на горизонт. Мы остановились. — А чем вы с Келли еще занимались? — глухо спросил он после паузы. Я разрывалась между желанием говорить ему правду и желанием не расстроить. Разговаривали, охотились, я много читала. Охотились? Его брови взлетели вверх. Но ведь надо было чем-то питаться. Я смутилась. Что ж, с желанием не расстроить Рейнера придется распрощаться. Он пристально разглядывал меня, будто увидел первый раз. — Мне казалось, денег, которые я вам отправлял, должно было хватать на еду. Но нам с Келли удалось пообщаться за это время всего четыре раза. Стало ясно, почему у нас всегда хватало на необходимое. Но зная Келли, не думаю, что ей было легко жить на подачке. Она учила охотиться вовсе не от скуки. Отец замолчал, погрузившись в воспоминания. Я пыталась сообразить, когда они успели пообщаться аж четыре раза. Слишком мало, я понимаю». Виктор пытался вас выманить, нападая на меня, но Келли была осторожна, да и я не хотел рисковать. Два раза из четырех мы разговаривали по телефону. — Нападая на него? — Нет, новостей определенно слишком много для одного дня. — Ты ходил в школу? — строго спросил Рейнер. — Нет, — осторожно ответил я. — Видимо, просьбу тебя прятать Келли восприняла слишком буквально, — с непонятной интонацией произнес Рейнер и отвернулся. я-то знала, почему еще Келли прятала меня так тщательно, почему ограничивала контакты с другими людьми, хотя теперь считала это ошибкой. Если бы я оказалась готова к такому количеству чужих эмоций, возможно, было бы легче пережить все, что свалилось на меня за последнюю неделю. Я словно теряла себя, прикасаясь к людям, а возвращение обратно походило на попытку не утонуть. Келли говорила, что такие, как я, почти не встречаются, и отец, видимо, все же не в курсе. ведь должен быть кто-то, кто знает, что с ними делать. Моя мать? Виктор? У нас все было хорошо. Мы объехали всю страну, много времени проводили у океана. Мотели Келли не очень любила, мы останавливались больше в кемпингах или снимали летние домики. Я не торопясь подбирала слова, и отец внимательно слушал. Я безмерно благодарна за все, что она для меня сделала. — Я тоже, — глухо сказал Рейнер, изучая клумбу под ногами. «Чего бы тебе хотелось?» Вопрос выбил последнюю опору из-под ног. «Тяжело осознать, что ты плод случайной любви, и твоя жизнь всего лишь преграда для достижения цели». «Не знаю», — печально ответила я. «Мои желания что-то значат?» Ответ отца привел мне истовство. Его ноздри раздулись и глаза потемнели. «Конечно, значит», — разозлился он. «Даже не смей думать иначе». «Разве?» — саркастично спросила я. Будто мало было неприятностей из-за способностей. Я всего лишь препятствие, которое Виктор пытается устранить, недоразумение которого не должно существовать. Мне вообще все это не нужно. Мой сарказм превратился в злые слезы. — Виктор недостоин даже пыли под твоими ногами. Он всего лишь раб своего тщеславия. Каждый твой волос стоит больше, чем все его чванство. Горячность отца удивила. Я, широко распахнув глаза, смотрела на него. «Тереза, твое появление на свет стало главным событием в моей жизни. Поверь, если бы я мог, то провел бы каждую минуту с тобой, оберегая и помогая. И ты должна понять, что все эти обстоятельства ничего не значат. Ты сама вершишь свою судьбу. Не грехи твоих родителей и не горды завистников а ты сама отвечаешь за свои поступки и решения, сама выбираешь, кто ты». Сердце бешено забилось, не в состоянии решить, бояться ему или радоваться. Человек передо мной пугал и вдохновлял одновременно. Пугал решимостью придать моей жизни смысл. Я же не видела в ней никакого смысла. Только если... Я заколебалась, но его искренно притягивала как магнит. Решившись, я несмело приблизилась к нему и положила руку на рукав пиджака. На меня тут же обрушились гнев и бессилие, растерянность и негодование. Я подождала, пока утихнет шквал. — Выходит, с кем бы я ни осталась, этот человек будет в опасности? Значит, я не могу остаться с тобой? Он вздрогнул, и сожаление об упущенных возможностях ударило неожиданно. — Ты все, что у меня есть, Тереза, — просто сказал он. Потом мы гуляли по саду. Я больше не решалась на физическое прикосновение, Каждый раз он выплескивал на меня такое количество сильных эмоций, что я переставала различать границы своего «я». Он расспрашивал о детстве, о местах, где я бывала, о книгах, которые читала. Только из-за его искреннего интереса я смогла выдавить из себя ответы. Он слушал молча и сосредоточенно, не оспаривая каждое слово, как делала Келли. Наверное, за пару часов я сказала больше, чем за всю жизнь. В его вопросов не было и намека на информацию о способностях. Видимо, он все-таки не в курсе. Пока мы гуляли, я раздумывала, рассказать ли сразу или сначала попытаться увидеться с матерью. Незаметно мы переместились в столовую. На улице начали сгущаться сумерки, и Грета накрыла ужин. Выходит, мы пропустили обед и даже не заметили. Во всяком случае, я. Мне не сильно хотелось есть. Нервные стряски не способствовали аппетиту, поэтому я просто наблюдала за мужчиной напротив. Казалось, отец родился для того, чтобы вся эта суета и мелкие хлопоты, вроде смены блюд и наполнения бокала, проходили мимо, тогда как я дёргалась всякий раз, как Грета приближалась к моей стороне стола. Одно не давало покоя. Я подождала, пока Грета выйдет из комнаты. Я могу отказаться. Отказаться от чего? Он скинул на меня взгляд, оторвавшись от тарелки, которую перед ним только что поставила Грета. «От трона. Как ты?» Его лицо посуровило, он поджал губы. «Можешь. Существует специальная процедура. королевская резиденция резиденции в Холлэртау собирается комиссия, где ты заявляешь о своем намерении». Рассказывая, он делал длинные паузы, будто говорил через силу. Комиссия рассматривает положение дел, и издает указ, а затем король подписывает его. «Так просто?» «Не совсем», — отец нахмурился и чуть заметно качнул головой. Он взял в руки ложку, но застыл в раздумьях. «Есть несколько препятствий». «Каких?» Его лицо сделалось непроницаемым, словно портрет на тему отрешения. «Исходя из того, что я уже знала о Шоне Рейнере, сейчас внутри него бушевал ураган эмоций. Что такое неприятное он скрывал?» «Например, династических». Я уже упоминал, что после моего отречения и гибели наследного принца у короля не осталось прямых наследников. Ему было тяжело говорить об этом, но он старался изо всех сил. Вопрос престола наследия встал ребром. За всю историю страны ни разу не возникало подобной ситуации. Парламент внес в Конституцию указ о том, что трон может перейти и к непрямым родственникам. Это была отчаянная и ошибочная мера. Его жесткий тон говорил о многом. и она повлекла трагичные последствия. — Какие? И тут же пожалела, что спросила. Отец то ли брезгливо, то ли скорбно поджал губы и сощурился, наблюдая за мной, за моей реакцией на его слова. — Стремление к власти делает людей жестокими, способными на любой аморальный поступок. — Кажется, я поняла. — Например, на убийство младенца? — Да уж, на сказку о принцессе точно не похоже. И это в том числе». Он буквально выплюнул слова. «Но ты именно так кто прекратит все династические споры. Не стоит забывать и о репутации королевского дома Этеров. Внутрисемейная распри негативно влияет на страну и внешнюю политику. Король – противник выносить семейные вопросы на публику, поэтому пока тебе официально не объявлено. Несколько лет он думал, что слухи о моей дочери всего лишь слухи, и это меня устраивало». Но два года назад я сам пришел к нему и все рассказал, надеясь на его защиту. Правда, его действия только усугубили ситуацию. Мне показалось, что отец ненавидел себя в этот момент. Так сильно он стиснул зубы и судорожно сжал вилку, что задрожал даже стол. Он не общался с королем почти двадцать лет, и ему пришлось затолкать обиду поглубже, чтобы просить о помощи. Но что-то все равно пошло не так. — Король тебя не поддержал? — осторожно уточнила я. Взгляд его стал рассеянным, словно он вспоминал то, что давно осталось в прошлом. Интересная постановка вопроса. Отец криво усмехнулся. Пожалуй, можно сказать и так. Я просил помочь сдержать Виктора, чтобы найти тебя и вернуть семью, не опасаясь киллеров за спиной. И король не посмел отвернуться от наследника по крови. Он начал искать тебя сам, тем самым облегчив поиски для Виктора. Последнюю фразу он буквально процедил сквозь зубы. Стало неуютно. Я покосилась на пюре и шницель на тарелке. Выглядело аппетитно и пахло хорошо, но порция для меня слишком большая. Такого количества хватит на целый день, да и есть совершенно не хотелось. Я пыталась отвлечься и найти во всем происходящем хоть что-нибудь хорошее. «Выходит, если бы ты не попросил короля о помощи, мы бы так и не встретились?» Он посмотрел на меня с легким удивлением, а потом чуть улыбнулся краешком губ. Это было бы весьма печально. Зато Келли была бы жива. У нас с отцом из-за трона сплошные неприятности. — Так я могу отказаться? Отец долго смотрел на меня, и я не могла понять выражение его лица. Он недоволен? — Ты хочешь? — наконец спросил он. — Ты сам сказал, что моя жизнь должна была сложиться по-другому, — пожал я плечами. Но она такая, какая есть. И в ней я не принцесса и не наследница трона. Посмотри на меня, это же смешно!» Я расхохоталась, но поперхнулась под тяжелым взглядом Рейнера. «Понимаю», — кивнул он, — «естественно бояться того, что тебе незнакомо». «Кажется, он со мной не согласен». «Дело не в этом, я не боюсь. Если кому-то нужен трон, пусть забирает». Рейнер вздохнул и хмуро уставился в тарелку, к которой так и не притронулся. Мы посидели в молчании, а я проигрывала в голове сказанное. Зачем король подписал такой указ? Зачем ему нужна я? Неужели на всю страну больше нет других вариантов, кроме несмышленной девчонки и безумного маркиза-убийцы? Отец явно многое не договаривает. Может, у мамы есть ответы на эти вопросы? И подходящий ли сейчас момент попросить о встрече с ней? — Если ты так хочешь, я этим займусь. Голос отца прервал размышление и мы снова посмотрели друг на друга. Не уверен, что король поддержит инициативу. Конечно, если заявить об отречении, Виктор оставит тебя в покое, но решить это может только король, не я. Он помолчал. Тереза, я понимаю, слишком много нового навалилось разом, но ты должна разбираться в ситуации, и тем более, если собираешься принять такое важное решение. Вошла Грета, поменяла блюдо отцу, поставила передо мной пудинг вместо недоеденного пюре и шницеля. Отец хмуро разглядывал стену за моей спиной, а я пыталась понять, насколько глубоко мне нужно разбираться в ситуации, если я не хочу в это влезать. Неожиданно у меня оказалась куча родственников, один другого могущественнее, и кто-то из них охотился за мной из-за способностей. «Ты ведь не будешь скучать, если в твоем распоряжении вся библиотека?» Я растерялась и вопросительно посмотрел на отца. «Ночью я уеду», — пояснил он. «Ты должна остаться в хейорде — А как же твое обещание меня защищать? От и разочарования ранили больнее, чем я предполагала. Ты просто бросишь меня здесь? — Именно потому, что я собираюсь держать обещание, я и должен уехать, вернуться в Портленд и быть на виду. Я позвоню тебе через пару дней. Я медленно положила вилку на стол. — Зачем тебе быть на виду? Я думала, нам следует скрываться. Мне кажется, я упустила одну деталь. Отец скинул брови и склонил голову, словно каясь. Приношу извинения. Я директор крупной компании, публичный человек. Виктор постоянно следит за мной. Я не должен давать ему поводов усилить слежку. — Ты директор компании? Удивление отвлекло меня от разочарования. Отец развел руки, как будто признаваясь в нелепой оплошности. — Что ж, — обреченно промолвила я, — значит, ты уедешь, а я останусь здесь. — Я приеду, как только смогу, — заверил он. Оставайся в Хэйорде, и я прослежу за твоей безопасностью. Можешь обращаться к Герману или Грете, если что-нибудь понадобится. Я постараюсь держать Виктора. Он не должен добраться до тебя. Конечно, ведь в этом случае он меня убьет. А если он доберется до тебя? Не беспокойся, я разберусь. Главное, я должен знать, что ты в безопасности. Я уже слышала нечто подобное. Подумала о Келле и Нике, и стало тоскливо. Когда я проснулась в три утра, Тойоты на лужайке перед домом уже не было. Я посидела у окна, тревожно всматриваясь в предрассветные сумерки, как будто пытаясь разглядеть следы Шона Рейнера. Я снова осталась одна. Где-то спали Грета и Герман, но их присутствие скорее смущало, нежели помогало. Новость про принцессу все еще выглядела бессмыслицей. Я не могла представить себя ни в красивом платье, ни на балу в замке, ни верхом на пони. Или что там положено делать принцессам? Гораздо больше меня беспокоило, как теперь жить в окружении людей. Келли называла мою способность ощущать эмоции при прикосновении эмпатией, и после общения с детьми Никой и вчерашнего разговора с отцом, я поняла, что совершенно не умею ею управлять. До сих пор моим подопытным была только Келли, хладнокровная, собранная и отстраненная Келли. За столько лет мы научились осторожности. Она не навязывала свои эмоции, а я не подглядывала за ней без разрешения. Я не справлюсь, оказавшись в центре всеобщего внимания. Все посчитают меня как минимум идиоткой, а потом сдадут сумасшедший дом. Наверное, раньше таких, как я, объявляли ведьмами и сжигали на костре. Когда-то Келли строго-настрого запретила использовать эмпатию и касаться людей. Значит, в способности нет ничего хорошего. Возможно, это облегчит отказ от трона. это Этакое противопоказание. К тому же меня не готовили к правлению». Королева принимает решения за сотни и тысячи других людей, а я едва ли в состоянии решить за себя. Стать заложницей непрошенных обязательств чужого долга, утратить свободу, изменить себе? Мне вообще нельзя брать на себя такую ответственность. Поддавшись чужим эмоциям, я могу принять неверное решение, Думая об этом, я ощущала, как клейкая и липкая паутина безысходности покрывает меня с головы до ног и закрывает доступ к свету и воздуху. Вчера с отцом мы так и не обсудили дальнейшие планы. Надолго ли он уехал? Что делать мне? Просто сидеть в доме? А потом? Я так сосредоточилась на новой информации, что все остальное вылетело из головы. Как отец отнесется к моему желанию уйти и жить самостоятельно? Или мне стоит остаться с ним? Взвесив обе возможности, я склонилась к первой. И вовсе не потому, что не верила отцу. Причин сомневаться в его искренности у меня не было. «Обвинять в моих несчастьях тоже не имело никакого смысла, он справляется с этим и без моей помощи. С удивлением я осознала, что он мне небезразличен, и чаша весов качнулась в другую сторону. Все это время, пока я и не подозревала о его чувствах, он в одиночестве нес печальный груз ответственности. Напряжение, возникшее между нами после вчерашних откровений, помешало мне быть искренней, и сейчас я жалела об этом». Оставлять чувства невысказанными неправильно, нечестно. Постараюсь поговорить с ним при следующей нашей встрече. До утра еще много времени. Я могу осуществить, по крайней мере, одну мечту. Читать столько, сколько влезет, раз уж мне так повезло с библиотекой. Но сначала еще кое-что. Привычка осматриваться и изучать места, в которых мы с Келли останавливались, хоть и ненадолго, укоренилась слишком глубоко. Стараясь передвигаться бесшумно, я обошла все помещения, кроме закрытых и тех, где, по моим прикидкам, спал персонал. Тщательно осмотрела все спальни и кабинет наверху, а потом и все комнаты внизу. Не знаю, что конкретно я искала, но, обнаружив, что почти все шкафы и ящики пустуют, испытала разочарование. Это всего лишь еще одно временное убежище. С чего я взяла, что появление в моей жизни отца подарит мне дом? И на что надеялся отец, оставив меня одну в большом и пустом доме? Что я буду сидеть и ждать? А буду ли я? Я зашла в библиотеку и застыла, окидывая взглядом длинные шеренги слов, которые, казалось, сгорали от нетерпения, ожидая, пока я их прочитаю. Прохаживаясь между полок и легко дотрагиваясь до корешков книг, я вспоминала Келли. Каждый раз мысли о ней отзывались болью. В голове все еще не укладывалось, что ее больше нет, что она никогда не похвалит меня. и не отругает. В окружении книг воспоминания были не такими болезненными. Книги словно возрождали частичку Келли, ведь почти каждая отзывалась в памяти разговором с ней. Возвращаясь из поездок за припасами, она привозила новые миры – американская, французская, русская и английская классика, мировая история, философия, психология, эссе, военные хроники, биография и билетристика. Я не могла прожить без магии слов ни дня. Мы разбирали героев по косточкам, спорили и даже ругались. До последних событий я считала эти моменты самыми захватывающими приключениями в своей жизни. Предвкушение от знакомства с новой книгой защекотало в животе, и по спине забегали мурашки. Я окидывала взглядом бумажные сокровища на полках и счастливо вздыхала. Представляла, как беру новый мир в руки, аккуратно раскрывая на первой странице и вдыхая чарующий аромат тайн. Я читала в поисках утраченного времени просто когда Грета напугала неожиданным появлением в дверях и дежурным «Мисс, завтрак готов». Завтракать в одиночестве было и привычно, и странно. Частенько я ела одна, но день с отцом сдвинул приоритеты, и сейчас мне не хватало его внимательных глаз напротив. Пару часов после завтрака я снова провела в библиотеке, но потом задумалась, какой смысл сидеть тут и читать, если меня ищут убийцы? Если они застанут меня за чтением и пристрелят, то все старания Келли пропадут зря. Но не могу же я просто уйти. Или могу? Днем я спустилась в гостиную и с удивлением посмотрела на уставленный яствами стол. Зачем Грета каждый раз готовит так, как будто с минуты на минуту ожидает пару десятков гостей? Еды было так много, что сколько бы я ни старалась съесть, это совершенно не отражалось на общем количестве. Наверное, Грета была слишком трудолюбива, а я слишком застенчива, поэтому никто из нас не предпринял попыток экономии. Так и прошел мой первый день в хейорде за чтением и размышлениями. Грета не тревожила, и пару раз я видела Германа, который копался в клумбах. Утром я снова сидела в библиотеке. На коленях лежал первый том Пруста из семи, но я не читала, пытаясь выкинуть из головы сомнения. Грета снова напугала неожиданным появлением, подойдя совершенно бесшумно с телефонной трубкой в руках. Отец интересовался, как у меня дела. Я очень хотела узнать, как долго мне придется оставаться здесь, запертой в четырех стенах, но он меня не понял, решив, что мне скучно, и предложил подключить телевизор. Разговор вышел осторожным, с паузами. В конце мы обменялись тактичными прощаниями. Глубоко вздохнув, я отдала трубку Грете, стараясь не касаться ее руки. Отец не знает, что со мной делать. Мы абсолютно чужие друг другу люди. Зачем я теряю время и даю убийцам возможность подобраться ближе? И неважно, в чем именно причина, в способностях или в троне. Следующий день начался точно так же. Я немного посидела у окна, размышляя, насколько уместно будет встретить рассвет на крыше. Решила ограничиться прогулкой. Когда я обследовала территорию на несколько миль вокруг дома и вернулась, был уже полдень. Меня встретил укоризненный взгляд Грета и ее сухое. «Мистер Рейнер просил вас не покидать пределов сада. Поздний завтрак потом в большой гостиной, мисс». Потом я опять пыталась читать, но в голову лезли мысли об отце и Нике. Нашел ли он Келли? Когда я представляла, как она лежит где-то, одна, меня начинало мутить от негодования. И все больше терзали сомнения. Стоит ли оставаться? Во время прогулки я раз десять порывалась сбежать. Сама не понимаю, что меня остановило. Здесь я только навлекала опасность на отца и добавляла ему проблем. Одной мне будет проще скрываться в лесу и избегать разговоров о троне. В гостиной я обнаружила включенный телевизор с приглушенным звуком. Сделав громче, развлекалась тем, что пыталась найти что-нибудь интересное. Немного послушав двух солидных джентльменов с бакенбардами, глубокомысленно рассуждающих о влиянии лодочников Стэмзы на творчество Шекспира, а потом, посмотрев нелепое ток-шоу с карикатурными ведущими и абсурдным поведением участников, выключила телевизор и поднялась к себе. На кровати лежала моя старая рубашка, и ее рукава снова были на месте. Видимо, Грета постаралась. Я надела рубашку. Стала спокойнее, словно она окутала уверенностью. Нож, кулон и деньги лежали в заднем кармане джинсов. Я посмотрела на дверь. Из дома я выбралась очень осторожно, избегая Германа и Грету. Они доложили бы отцу, а я намеревалась уйти как можно дальше, прежде чем обнаружится мое отсутствие. Прячась в зарослях, я обернулась и посмотрела на дом. Лжец и обманщик, он пытался заманить меня в ловушку, но просчитался. Ему нечего мне предложить. И нет смысла искать встречи с матерью. Какой бы ни была ее правда, она не вернет Келли и не изменит прошлое. Мне будет проще одной. Есть масса мест, где я могу укрыться. Почти все места по стране, где мы прятались с Келли. Даже после смерти она продолжает заботиться обо мне. Она предупреждала, что люди для меня опасны. И только сейчас я осознала, насколько. Вот только отец... Я остановилась. Перебирая его эмоции, я ощутила вину. Он ведь точно так же, как и Келли, заботился о моей безопасности, надеялся когда-нибудь встретиться, а я его просто брошу? Я думала о нем, а ноги сами несли меня в обратную сторону. В просвете деревьев снова проступила черепичная крыша. Если вернусь, придется принять его правила игры. Готова ли я довериться незнакомцу, сделать его частью своей жизни и позволить принимать решение за меня? — Тереза! — я вздрогнула. На долю секунды во мне вспыхнула надежда, что это Келли, но голос не ее. В десяти шагах от меня стояла невысокая, элегантно одетая женщина и протягивала ко мне руки. — О, девочка моя, ты не представляешь, как я рада тебя видеть! Я так долго этого ждала! Сердце зашлось в стаккаток, когда она подошла ближе. Я словно в зеркало посмотрелась. То же лицо, фигура, рост, такие же серо-голубые глаза. только волосы светлые и красота абсолютная. — Мама? Она подбежала и с ласковой улыбкой начала гладить лицо, руки и плечи. Я отпрянула от неожиданности, но ее это не смутило. Она просто схватила меня сильнее, испытывая волнение и нетерпение. Эмоции были слабые, будто мне досталось только эхо. — Ты такая красавица! Боже, посмотри на себя, ты совсем взрослая! Твой отец лишил меня материнства, буквально вырвал из рук, «Я мечтала о нашей встрече столько лет...» Она тараторила, не переставая, не давая вставить ни слова, да и не ожидая моих комментариев. «Мне столько нужно тебе рассказать. Мы уедем прямо сейчас. Твоя жизнь изменится, я обещаю». Она тянула за рукав, приглашая идти за ней. Конечно, я ждала встречи, но это выходило какой-то поспешной. Внутри зашевелился страх. «Отец знает, что ты здесь. Нужно ему сказать». Вспышка раздражения с ее стороны не удивила. Они явно относились друг к другу прохладно. — Милая, твой отец тут совершенно ни при чем. Все эти его глупости. Я говорю о тебе. Ты ведь хочешь наладить свою жизнь? Она поможет со способностями? Увлекшись этим предположением, я пошла за ней, но замерла. Отцу надо хотя бы записку оставить. — Нет, подожди, — возмутилась я, останавливаясь и упираясь. Меня пронзило ее разочарование, которое также ясно отразилось и на ее лице. Я никуда не пойду. Если хочешь поговорить, говори здесь. терезы не веди себя как ребенок. Тебе будет лучше, если ты сейчас же пойдешь со мной. Ты меня потом поблагодаришь. Я чувствовала, что напряжение в ней стремительно растет, она начинает негодовать и злиться. Такое давление меня ошарашило. Тут она посмотрела мне за спину. Я попыталась вырваться и оглянуться, но в это мгновение почувствовала укол в плечо и прикосновение. Герман! Мой страх и облегчение матери смешались в нелепом коктейле, прежде чем я провалилась во тьму.